глава восемьдесят пятая. город другой тени тоже это почувствовала нет на первый взгляд все было как обычно толпы народа на улицах все заняты своими делами однако никто ни с кем не разговаривает и правда кроме того все сторонились друг друга и старались не поворачиваться спиной к тем кто принадлежал к иной чем они сами породе Как говорится, не из нашего болота, значит враг. Настороженность и страх. И предвкушение чего-то, что должно непременно произойти. Быть может, совсем скоро. Вопреки настрою ребят Маренго, катастрофы не случилось. Просто-напросто мир замер в ожидании ответного хода. Когда Маренго сообразит. Я зыркал по сторонам, но особенно ни к чему, И никому не приглядывался. Мне было о чем подумать. Снова и снова я выстраивал цепочку событий, пытаясь отыскать в них хоть какой-то смысл. Но сколько бы я ни пыжился, не выпендривался и не напрягал мозги, смысл отказывался проявляться. По всему выходило, что некоторые события должны были происходить одновременно. Однако в глубине души я был уверен, что это не так. Что я упустил, что-то довольно важное. Про себя забыл, сказала Тини. Чего? Я огляделся. Мы подходили к дому Тейтов. Ты говорил вслух, и у тебя неплохо получалось. Пора менять профессию, Гарит. Иди народ развлекать. Костюм у тебя уже есть? Попка-дурак внезапно издал вопль. Скорее вороний, чем попугайский. Сорвался с моего плеча и взмыл воздух. Какого дьявола? Гаркнул я ему вслед. Неужто мне наконец улыбнулась удача? Как ты его разбудил? Удивилась Тинни. Понятия не имею. Впрочем, мне пришла в голову одна мысль. Большой, толстый, сидит в темноте и почти не дышит. Кто таков? Сами догадайтесь. Про себя я не забыл. Да, без меня нигде не обходится. Но я же появляюсь после того, как все произошло. Попугай исчез за углом. И ведь вернется, зараза такая. Обязательно вернется. Не зайдешь? Спросила Тинни с усмешкой. Она знала, что я вовсе не горю желанием повидать дядюшку Уилларда. В другой раз. Мне надо в библиотеку. Мы перешли улицу. Я вдруг заметил, что народ сбивается в компании и что оружие на виду куда больше обычного. Попадались экземпляры, за ношение которых прежде сажали в тюрьму. «Ну, конечно! К Тами Монтецуми, с ее костлявой задницей!» «Женщина! Что ты такое говоришь? Я смотрел только на тебя!» Тут ворота дома Тейтов распахнулись, и оттуда высыпала арава молодых людей. «В следующий раз постарайся не отводить глаз, тогда я, может, тебе и поверю». «Ладно». Следом за аравой, весело-щебеча выползла Роза, двоюродная сестра Тинни. Брюнетка... Красотой вся в кузину, вот только фантазии у нее какие-то странные, опасные для Гаррита. Когда она заметила меня, ее лицо осветилось, точно поблизости разожгли костер. Мало мне неприятностей. Не выдумывай. Я знаю, она с тобой заигрывает, но стоит дядюшке Уилларду погрозить пальчиком, как она тут же от тебя отстанет. не прижалась ко мне, одарила долгим, настойчивым поцелуем. «Будь осторожен! Не связывайся с подозрительными женщинами и не забывай меня навещать!» «Заметанно!» Я поцеловал ее в ответ. Роза оскорбленно вздернула подбородок и отвернулась. «Постараюсь недолго. Надеюсь, обстоятельства не заставят меня в очередной раз обмануть мою подружку. А то обещаешь, обещаешь, а потом бац!» И все коту под хвост.